Парень в чёрном замер уставился на нас с сомнением. «Значит, говоришь, влюбился?» — спросила я, подходя ближе. «С первого взгляда или со второго?» Он взглянул на меня, на Ленку, вернулся ко мне и с надеждой спросил. «Это я с тобой разговаривал». «Со мной!» — ответила Ленка. Парень посмотрел на неё и попытался изобразить большое счастье. «А чё ж ты, это... не пришла!» «А чё ты врал, что мой знакомый?» — спросила я в свою очередь, чтобы парень не расслаблялся. «Врал-то как? Хватает у людей совести!» — наконец смогла внести свою лепту в разговор Ленка. «Ну, врал!» — пожал плечами парень. «Познакомиться хотел. Чё такого?» «Ничего. Номер мобильного откуда знаешь?» «Ой, только не говори, что я тебе его сама дала полгода назад на вечеринке в пьяном виде. Во-первых, я не пью» так что всегда нахожусь при хорошей памяти, да и своими номерами не раскидываюсь. Кроме того, я номер сменила на днях, так что если мы встречались, я просто обязана тебя помнить. — А я номером ошибся! — очень оригинально ответил он. — А что, хочешь сказать, такого не бывает? Вместо того, чтобы послать нас к чёрту и уехать, парень продолжал стоять возле машины, значит, надеялся с нами подружиться, то есть по неведомой причине ему это было очень нужно. Впрочем, Ленка причину указала, и, возможно, что она не ошиблась. Дима подозревает Наташку. Нашел он таблетки или нет, у него не спросишь, но одно несомненно. Этот тип должен, используя нас, приблизить разгадку тайны. О, как завернуло! Подивилась я витиеватости и собственной мысли. Короче, все с этим жуликом ясно, но почему бы нам его, в свою очередь, не использовать, чтобы сбить Диму со следа? — не всё равно, — удивился чёрный, продолжая гнуть своё. — Знал бы, как нам не всё равно, завязал бы удивляться. — Слышу голос приятный, хотел с девушкой познакомиться. Эленка приглядывалась к нему с заметным усердием. То, что она видела по неведомой причине, ей нравилось, потому что её физиономия украсила самая дурацкая улыбка из её арсенала. С ней она обычно лицезреет Брэда Питта или слушает Стинга, на котором просто помешана. Я заволновалась и на всякий случай покашляла, чтобы Ленка пришла в себя и вспомнила, что за личность перед нами. «Не хотела встречаться, так бы и сказала», — заявил он Ленке с обидой. «Просто мы не любим, когда нам врут», — сказала подружка. «Может, это вздохнул парень, кофе выпьем?» Ленка перевела взгляд на меня, и я кивнула. «И мы пошли пить кофе». Парень с трепетом изучал меню и нервно ёрзал, потому что из вредности мы привели его в кофейню на Пирогова, а здесь кофе денег стоит, в смысле немалых. Чувствовала, что между парнем и деньгами нет ни особой любви, ни привязанности, то есть он, может, их и любит, но денежки ему взаимностью не отвечают. Мы выпили по чашке кофе и заскучали. — Ну? — внезапно заговорил Ленка. — Чего тебе от нас надо? — А что у вас есть? — совершенно серьёзно спросил парень. Мне он и до этого казался придурком, а теперь в своём диагнозе я практически не сомневалась. «У неё большое сердце, а у меня прекрасная душа», — ответила я со всей серьёзностью и в свою очередь спросила. «Ты чем интересуешься?» «У такой девчонки, как ты», — поднявшись, произнес он, — «поди, полно знакомых. Небось, от парней отбоя нет?» «А у меня тоже нет отбоя», — влезла Ленка. «А я тут на тебя время трачу». ты это — продолжил он, обращаясь ко мне. — Скажи своим... — разговор у меня к ним есть. — Кому сказать? — невероятно заинтересовалась я. — Ну, тебе лучше знать своих парней. Если что, так у меня есть к кому обратиться, — скраив прям-таки зверскую рожу, добавил он. Мы с Ленкой переглянулись, и я выразительно покрутила пальцем у виска, Ленка внезапно рассверепела. Должно быть, сообразив, что раз речь зашла о моих парнях, то на ликвидацию простой в любовных отношениях особо рассчитывать не приходится. «Ты нас не пугай», — прошепила она. «У нас, между прочим, есть люди. мало ты не покажется». «Вот я бы и хотел с ними поговорить, обсудить, так сказать». «Чего обсуждать?» — опешила Ленка. «Проблему». «Что у тебя за проблема?» — встряла я. «Это я им скажу. Тут не бабье дело, мужской разговор. Ваш дел передать». «Что?» — теряя терпение, спросила я. «Что я хочу встретиться и все обсудить». «Да с кем ты встретиться хочешь?» — повысила голос Ленка, но вовремя сникла, потому что люди за соседними столиками стали обращать на нас внимание. — Вам лучше знать, — по-прежнему уклончиво ответил он и сурово нахмурился. — Ты больной, что ли? — проявила я интерес. — Я здоровый, и мне кое-что известно о стрельбе на воровского Тут он победно усмехнулся, а мы, признаться, почувствовали себя крайне неуютно. — А какой стрельбе? — пискнула Ленка, покрываясь нездоровой бледностью. — А такой. «Ваши дружки поймут, а вам без надобности. Меньше знаете, дольше проживёте. Всё, некогда мне с вами базара разводить!» Рявкнул вдруг парень, поднялся и гордо удалился, не заплатив не только за наш кофе, но и за свой. «Чё он здесь нагородил?» — ахнула Ленка, с надеждой глядя на меня. «Катька, моих дедуктивных способностей не хватает, чтобы врубиться». «Моих тоже». Отмахнулась я и полезла в кошелёк проверять наличность. Угораздило же меня притащиться в это кафе. 150 рублей, как не бывало. «Катя, напрягись!» — схватила меня подружка за руку. «Он ведь нам грозил?» «Похоже, что так», — вздохнула я. «А что за парни?» «Откуда мне знать?» «Если ты что-то от меня скрываешь, самое время открыть мне глаза. Горькая правда...» «Заткнись ты ради Христа!» — попросила я. «А я не могу!» У меня на нервной почве молчать не получается. Он сказал, что хочет поговорить с кем-то по поводу ограбления. Вроде как мы знаем, в чём дело, точнее, не мы, а какие-то парни. Логично предположить, что он имеет в виду Диму, сказала я, самой себе не очень веря. Точно. Он хочет встретиться с Димой и поговорить. Да чушь какая! Он же с ним недавно встречался, вот и говорил бы себе на здоровье. Я думаю, Дима о таблетках узнал. С болью душевной заговорила я и подослал к нам этого прохвоста. Вряд ли Дима думает, что мы его сами грабили. Логично предположить, мы кого-то попросили об услуге, вот с ними он и намерен поговорить. Боже мой. Дима считает, что охрану мы того и намерен нас шантажировать. Надо срочно сообщить Наташке. Мы покинули кафе, устроили в соседнем парке и позвонили Наташке. Машина, в которой уехал этот тип, зарегистрирована на Яковлева Игоря Борисовича. Первым делом осчастливила она. «Адрес — Большая Казанская, дом 1А, квартира 35». «Угу», — вздохнула я. «Мы с этим Игорем только что познакомились». Затем я ей всё рассказала. «Да, придётся идти с Димой на мировую», — вздохнула Наташка. «Но если сейчас к нему пойдём и во всём покаемся, он из нас будет верёвки ведь «А мы ему всё объясним», — заволновалась Ленка. «Угу. А он нас ментам сдаст и те деньги потребует вернуть. У вас есть 140 тысяч баксов? У меня нет» откуда у нас баксы попробовала я разумить подругу у нас рублей то нет вот вот я и говорю просто так дими тени резон что же делать захнокнула ленка придется его ограбить вздохнула наташка так мы же вроде обалдев начала я но наташка перебила у него есть бумаги очень важные трехсторонние соглашение по поводу строительства торгового центра один дядя очень бы хотел эти бумаги увидеть в унитазе Он их тогда подписал, потому что находился в безвыходном положении, но сейчас всё изменилось. — Соображаете? «Э, — Не очень, — честно ответила я. — Если бумаг не будет, дядя от всего откажется, и хрен тогда Дима торговый центр построит. — Теперь, ясно? — Ну, — туманно ответила я. — Надо эту бумагу изъять. Тогда она у нас будет, и договориться с Димой станет не в пример легче. — А другого плана у тебя нет, — с надеждой спросила я. — Мы решили раз и навсегда покончить с ограблениями? «Я его сама ограблю». «Это опасно!» — вмешалась Ленка. «Менты поди в офисе видеокамеру поставили вообще». «Да они не в курсе», — отмахнулась Наташка, — «они у него дома». «Никто не знает, что у Димы в квартире есть сейф. Там и лежат». «Ну, «Вряд ли тебя Дима к своему сейфу подпустит, раз уж подозревает», — заметила я. «Диму можно опоить!» — обрадовалась Ленка. «И когда он лишится чувств...» «Ну не такой он дурак, чтобы чувств лишаться!» — не поддержала я чужую радость. С довольно глупо было бы напиваться, особенно с Наташкой, раз ее подозревает. А тут еще она вдруг ни с того ни с сего прерывает свой законный отпуск. Скажет, что не могла бы быть вдали от возлюбленного, когда он в беде, — упрямилась Ленка. А беде мы ей рассказали. Конечно! Дима нас подозревает. Этого гнуса к нам подослала Наташкин приезд просто обязан укрепить его подозрение, сделать осторожнее. Но если Наташке нельзя, то... — Придётся вам, — подала голос подруга из южных Далей. — Ограбление противоречит моим принципам, — возмутилась Ленка. И вообще... — Тогда сухари суши, — вздохнула Наташка. — Почему же сразу сухари? — Так, — продолжила подруга, не слушая сестрицу, — сегодня какой день недели? Совместными усилиями вспомнили, что на дворе пятница... А-а-а, повезло, — заверила Наташка. Он по субботам к сестре уезжает. «Та вдова, Дима её поддерживает э, в трудное время, по субботам навещает и обязательно ночевать остаётся. Сестра живёт в доме в пригороде, дом большой, а детей у неё нет. На неделе дом работницы ночует, а выходные Дима, так что завтра в его квартире никого не будет. Вы войдёте в спальню, сейф возле кровати замаскирован ковром, вставляете ключ, набираете шифр, поворачиваете ключ и всё». Но «Как же мы ту дурацкую бумагу найдём?» Заволновалась я, подумав, что приключение становится чересчур много. «Берите всё, что там лежит». И вот ещё что. Я всё думала, думала. «Если Дима в моей квартире что-то свистнул, это что-то должно быть в сейфе». «А как оно выглядит?» — подала голос Ленка. «Откуда мне знать?» «Но оно там. Больше ему быть негде». «О сейфе в спальне никто не знает, даже я». «То есть Дима так думает». С его точки зрения, это самое надёжное место. — Умные люди важные бумаги в банке держат, — проворчала я. — А кто сказал, что Дима умный? Он только с виду совсем не дурака если все же умный и в банку волок, тогда я нам не завидую. — Но всё-таки хотелось бы узнать, что мы ищем, — робко пискнула Ленка. — Тырьте всё подряд, потом разберёмся. Я вылетаю послезавтра утром, значит, с алиби порядок. Ключи от квартиры и сейфа у вас? «Шифр известен? Буду за вас молиться!» Наташка отключилась, а Ленка, глядя на телефон, буркнула. «Спасибо большое!» Потом перевела взгляд на меня и сказала. «Катька, мы ведь туда не пойдём?» Я только вздохнула. В общем, мы опять стали готовиться к ограблению. Костюмы и шапки были давно уничтожены, и после долгих прений мы решили обойтись без них. Всё равно в деменном подъезде переодеваться опасно, по улице так не пойдёшь. Лучше как ни в чём не бывало войти в подъезд, а если на соседей нарвёмся, всегда можно объяснить, что шли мимо. Заглянули к другу. В туалет, например. Чувствовала я себя очень неуютно, что вполне понятно, раз первое приключение ничего кроме головной боли не принесло. Правильно говорят знающие люди, одно преступление влечет за собой другое, на чем это кончится, неведомо. Тут иная мысль пришла в голову, вызвав сильнейшее беспокойство. Если Дима нас подозревает и с этой целью даже подослал Игоря, то можно предположить, на этом он не успокоится. Что, если он, к примеру, устроил за нами слежку? Умной мыслью я сразу же поделилась с Ленкой, и мы принялись судорожно оглядываться. Пойдем мы где Диме окажемся в ловушке. «А если он уедет, а у себя в квартире человека оставит в засаде?» Хоть ей и была напугана, но эта идея показалась мне всё-таки... Короче говоря, Ленка хватила через край. Однако обижаться на подругу не хотелось, и я сказала, что Диме проще было бы припугнуть нас как следует, чем засаду устраивать. «Может, он никуда не уедет?» Немного не ответила Ленка с намёком на мечтательность в голосе. «Всё-таки у него неприятности, а от слежки надо уходить проходными дворами», — неожиданно брякнула она. «Я два классных двора знаю, на Михайловской. Там такие переулки. Самое то. Отвозьмись, где уходить». В субботу вечером мы решили немного пройтись, потому что дома находиться уж не было никакой возможности. Мы заглянули к Ленке, папа её нас порадовал, спал себе спокойно в окружении трёх пустых бутылок — Досягаемые близости стояли две полные, но крышечки с них дядя Юра успел снять, и вместо них прикрыл целебную жидкость стаканами. Должно быть для удобства, чтобы во время приступа жажды свести возможное действие до минимума. Mm. «Фазор, у тебя головастый», — не удержалась я от замечания. «Ага, mm -hmm. предусмотрительный. За это его на работе очень ценят. Надо ему кефиру купить, он всегда кефиром отпаивается». А то выйдет внезапно из запоя, а кефира нет. Нехорошо. И мы пошли в магазин за кефиром. Но в нашем магазине любимого кефира дядя Юра не оказалось, и мы пошли в супермаркет на Михайловской, где есть всё. Взяв три пакета, мы направились к кассе, и вдруг увидели Диму с тележкой. В тележке лежали торт, бутылка коньяка и ещё какие-то припасы. Дима нас тоже увидел, взглянул на наш кефир, потом на свою тележку и сообщил — — А вот к сестре еду. Решил не с пустыми руками. — А у нас фазер в запое. Срочно понадобился кефир, — буркнула Ленка. Дима моргнул и сказал что-то вроде... — Ну, что ж теперь? и Мы разошлись по разным кассам. — Это он нарочно, — сразу зашептала Ленка. — Мол, уезжаю я, приходите грабьте. Вот мерзавец. — что он и вправду к сестре собирается? — А чего так на тележку свою смотрит? В самом деле, взгляд был красноречив, точно Дима чего-то стыдился. Что он там набрал? Коньяк, торт. Я ещё конфеты видела и лимон. Можно и к сестре с лимоном, пожалуй, я плечами. А по мне, так он к бабе собрался. И нам не обрадовался, потому что решил, что мы Наташке донесём. Вот помяни мое слово. Да пусть кому хочет, едет, не выдержала я. Главное, чтобы его дома не было, когда мы придём. «Если с коньяком и лимоном, то на всю ночь», — заявила Ленка. «Тебе-то откуда знать?» «От верблюда!» «Пошли». Мы покинули магазин и замерли неподалеку. Вскоре появился Дима, но не пошел к своей машине, а побрел к стоянке такси и вскоре отчалил. «Это как же понимать?» — еще больше заволновалась Ленка. «А почему он на такси?» «Разные бывают обстоятельства, пожалуй, я плечами». «Зачем ему к сестре на такси ехать?» — Говорю тебе, к бабе намылился. Следы заметает. Такси скрыл из потоки машин, а мы побрели к дому. — Если он у подруги сейчас, самое время его ограбить, — вслух подумала я. — А сколько это займёт времени? — Минут десять, я думаю, — ответила я наугад. — Так мало. — А чё там особо рассиживаться? Вошли, сейф открыли, бумаги взяли и ушли. — Нам ещё хреновину искать, — вздохнула Ленка. — Какую хреновину? — Ну, которую он у Наташки спёр, то не знаю что. Да — Ну, идём. Она должна в сейфе лежать. Так Наташка сказала, она знает, что говорит. — Твоё восхищение моей сестрицы не находит у меня отклика. Тебя послушать, так Наташка... Но я перебила её, потому что ключ от сейфа жёг мне руку, то есть карман. — Может, пойдём прямо сейчас? — Ты с ума сошла? Ещё даже не стемнело. Кто же грабит, можно сказать, с белым днём? даже не по-человечески как-то. А проходные дворы? Ты что забыла? И мы пошли шататься по проходным дворам. На Михайловской их в самом деле оказалось великое множество. Мы так увлеклись, что сами заплутали. Тут ещё стемнело, фонари в переулках упорно не включали, и я начала думать, никогда нам отсюда не выбраться. Впереди белой свечой маячила колокольня Рождественской церкви. Решено было идти к ней напрямую. «Ох, лучше бы в обход». Пришлось преодолевать два забора. Если для меня это было не особо приятно, то для Ленки серьёзное испытание. Когда мы, наконец, вошли к церкви, на город пала мгла, то есть уже окончательно стемнело, ни звёзд, ни луны не видно, сплошная низкая облачность. «Будет дождь», — вздохнула Ленка, вертя головой. «Церковь закрытая на реставрацию, и в переулке мы были одни-одинёшенки. При мысли, что теперь нам предстоит идти через овраг, стало не по себе». — Одно хорошо, — добавила Ленка, — если и была слежка, то накрылась. И мы побрели в сторону площади Победы. Оттуда до Диминого дома два квартала. Во дворе Димина машина отсутствовала, окна его были темны. Дима раньше часа никогда не ложился, так что логично предположить, что он всё-таки у сестры. Или у подруги. Жил Дима в девятиэтажке в трёхкомнатной квартире, которую купил после очередного развода. Вообще-то он строил дом в пригороде, но строительство шло ни шатко ни валка. Наташка даже утверждала, что дом Дима будет строить до второго пришествия, и что-то там добавляла про сапожника без сапог. По-моему, дом ему был так же нужен, как мне бабушкины советы, а строил он его, потому что был уверен, дом в шикарном районе придаст ему солидности. А вообще-то ему и трёхкомнатные квартиры за глаза хватает. Дима подумывал о том, чтобы завести собаку, но Наташка сказала, что приличные люди сначала жену заводят. Дима такие разговоры не жаловал, в результате остался без жены и без собаки. Сейчас я этому обстоятельству порадовалась. Ленка перекрестилась на входную подъездную дверь, и мы вошли. Димина квартира располагалась на втором этаже, мы поднялись по лестнице, и я достала ключи. Ленка принялась вибрировать, а я поспешно вставила ключ» в замок, пока подружка не начала ныть по своему обыкновению. Дверь легко открылась, мы вошли, прикрыли дверь, я подумала немного и заперла её. И тут меня словно холодной водой окатило. Во всех детективах, прежде чем вторгаться в чужое жилище, злоумышленники сначала звонили по телефону, а потом в дверь, чтобы убедиться, что хозяина нет. Надо было позвонить, с ней удержалась я. «Куда? В дверь». «Если мы выйдем, я назад не войду», — честно предупредила Ленка. Ближайшая дверь вела в спальню. Мы вошли, и дверь плотно прикрыли. «Где-то музыка играет, — не в попад, — сказала подружка. У соседей, наверное. Тут до меня с опозданием дошло, что мы опять с дурака сваляли. Надо было взять фонарик, потому что в такой темноте мы не только сейф, но и ковёр не найдём». «Ты что-нибудь видишь?» Нервно спросила Ленка, я честно ответила. «Нет». «Я нет». «И как грабить прикажешь?» «Давай свет включим», — предложила я. «Угу». «Умная. А если соседи кто увидит, и Диме позвонит?» «Ну и пусть звонит. Мы через десять минут отсюда смоемся». Я нащупала выключатель, и через мгновение вспыхнул свет — Спальня у Димы была большая, кровать гигантских размеров, под красным покрывалом, шторы плотно задёрнуты. Тут ещё стояли шкаф и пузатый комод с веселенькими цветочками. Со слов Наташки я знала, что стоят они немалых денег, и подивилась. охота людям тратить деньги на такую ерунду. Моё внимание привлёк ковёр, то есть на самом деле это был гобелен с сюжетом времён Людовика, не помню какого по счёту, причём с сюжетом сомнительного содержания. Девица с задранными юбками и хмырь в треуголке, который под эти самые юбки запустил конечности. Другой хмырь выглядывал из кустов и наблюдал всё это без удовольствия. «Какая пошлость!» — вынесла вердикт Ленка. «Да уж», — согласилась я. И мы направились к гобелену. Приподняли его и увидели сейф. Я вставила ключ в замок, набрала шифр, сверившись с бумажкой, повернула ключ, и сейф открылся. В нём было две полки, и на верхней лежала коробка, под ней бумаги. Я достала коробку, сунула её в руки Ленке, потянулась за бумагами, и вдруг... В дверь позвонили. Мы разом подпрыгнули и уставили друг на друга. Я же говорила, а жалобно начала, Ленка, сейчас соседи ментов вызовут. это её слов мне стало не по себе, а в дверь звонили всё настойчивее. И тут мы услышали, как где-то в огромной деменной квартире скрипнула дверь, А потом и шаги услышали, вполне отчётливая. Кто-то шаркал ногами, да ещё произнёс недовольно Димкиным голосом. — Кого принесло? — Сейф, сейф, закрой! — зашипела Ленка, на которой вновь накатила отвага и на цыпочках побежала к двери. В этот трагический момент я вдруг подумала, что подружка похожа на зайца, только не настоящего, а детсадовского, когда взрослые тёти напяливают туши а потом весело скачут вокруг ёлки. Ленка выключила свет, а я каким-то чудом заперла сейф и даже ключи вытащила. Говорю, чудом, потому что руки двигались сами по себе и вопреки мыслям. Собственно, мыслей в тот момент у меня не было вовсе. Я метнулась вслед за Ленкой, мы столкнулись в темноте и зажали друг другу рты, потому что у обеих было сильное искушение закричать. Квартира у Димы метров двести квадратных, но за время нашего столбняка он успел дойти до входной двери, и мы в отчаянии полезли под кровать сообразив, что путь к отступлению отрезан. «Кто?» — громко спросил Дима, и за дверью ему ответил мужской голос. «Уголовный розыск, капитан Козлов!» «А что случилось?» — забеспокоился Дима. «Вы должны проехать с нами!» «Да что случилось-то?» — взволновался Дима. «Вы намерены выяснять это через дверь?» — сурово поинтересовался капитан Козлов. «Откройте дверь, вот мои документы!» «Ничего не понимаю!» пробормотал. «Дима, почему так поздно?» да в чём, собственно, дело?» Но дверь всё-таки открыл. «Лейтенант Архипов!» — сказал тот же голос, очевидно представляя спутника, из чего я заключила, что ментов двое. «Одевайтесь, гражданин Рыбаков, поедете с нами». «Куда? С какой стати? Вам на месте всё объяснят. И дурака не валяйте!» — добавил Козлов в голос суровости. Дима, бурча что-то себе под нас, прошаркал мимо, но вдруг возбудился и повысил голос. «Я позвоню своему адвокату!» Потом пискнул, и мы вновь услышали шаги и какой-то подозрительный шум, вроде кто-то тащил волоком что-то тяжёлое. «Всё, Катенька, обзац нам!» — зашептала Ленка. «Менты нарисовались, и мы тут как тут. Повысим им раскрываемость». «Лежит тихо», — посоветовал я. «Не уйду, там и смоемся». Они из-за приехали, значит, ненадолго. — А если обыск начнут производить? Пойди, под кровать-то заглянут, а тут пылища какая-то. Он что, здесь не подметает? Хоть бы домработницу нанял, если самому лень. — Заткнись, — шепнула я, напряжённо прислушиваясь. — Катя, у меня на пыль аллергия, ты же знаешь. Я сейчас начну чихать. Ой, мамочка, нет больше моих сил. В этот момент я вновь услышала демин голос. — Вы что, с ума сошли? — заголосил Наташкин шеф. — Да кто вы такие? — Сейчас узнаешь, — ответил ему Козлов. — Давай его в ванную. — Катька, надо смываться, — зашипела Ленка. — Не успеем. Пока дверь откроем, они нас засекут. — Я буду бежать изо всех сил, честно. — А если стрелять начнут? Не говори мне таких ужасных вещей, заныла подруга. У меня же сердце и нервы. Катька, давай что-то делать. В конце концов мы выползли из-под кровати и направились к двери. Очень осторожно я её приоткрыла. В прихожей теперь горел свет, но толку от этого было мало, потому что я входную дверь не видела, зато кое-что услышала какие-то булькающие звуки, а вслед за этим голос Козлова. "Я тебя, придурок, в последний раз спрашиваю," «Этот гад меня обманул!» — заголосил Дима. «Сказал, что сейф уже вскрыли!» «Где мы должны искать этого гада? Я скажу, скажу!» Далее вновь пошли булькающие звуки. «Сильные менты!» — отползая от двери, зашептал Ленка. «С пристрастием допрашивают». «Может, милицию вызовем?» Выдвинула я идею с тоской, вспомнив, что мобильный мы оставили дома из соображения безопасности, чтобы не зазвонил или не вывалился случайно, как таблетки. «Так они уже здесь», — ответила Ленка, — «Димку в ванной окунают». «С взяла?» «А с чего он, по-твоему, так фыркает?» «О, Господи!» — простонала я. «Теперь я догадалась, где был Дима, когда нелегкая принесла нас сюда. В ванной медитировал». Наташка говорит, он ложится в ванну, включает музыку и расслабляется. Оттого и свет не горел в квартире. Дима нас экономный. Ванну из прихожей не увидишь, поэтому Дима, занятый медитацией, не видел и не слышал нас, а мы, соответственно, не заметили полоску света под дверью ванной. Тут вновь хлопнула дверь. До нас теперь слова не доносились, только звуки. Но стало даже хуже, потому что мы вовсе не могли понять, что происходит. Вдруг послышали шаги. И мы с Ленкой, не сговариваясь, опять полезли под кровать. И вовремя. Дверь в спальню открылась, а потом вспыхнул свет. Я зажмурилась и вжала голову в пол, ожидая худшего. вдруг неведомый Козлов полезет под кровать, или Ленка заорёт с перепугу, но Ленка молчала и вроде бы не дышала даже, Козлов примёхонько направился к сейфу. Дверь в спальню наставил открытой, и я боролась с искушением броситься вон, прекрасно понимая, что шансов покинуть квартиру у нас нет. Включать сейф у Козлова были видно Дима дал сейф. Он открыл, что-то на свистовое крикнул: "Здесь полно всякого дерьма. Забирай всё". Ответили ему из глубины квартиры. Козлов выгреб из сейфа все диминаценности и зашагал к двери. Я решилась открыть глаза, но только от этого было мало. Но видеть я смогла лишь мужские ботинки до да брючины. Свет Козлов выключил, дверь закрыл и комната вновь погрузилась в темноту. «Я ничего не понимаю», — сразу же заныла Ленка. «Почему они Диму не увозят?» Мимо дверь опять кто-то прошёл на свист, и с ответом пришлось повременить. «Ну, что?» — спросил голос совсем рядом. «Кончать с ним надо», — ответил другой. «А если с сомнением начал первый, но второй перебил? Ты что предлагаешь?» Если диск у того придурка, этот нам без надобности. А если нет? Если он соврал. Да не соврал. Перед смертью люди не врут».